Красный, Гриф-Меч, доклад оперативной группы. Сообщаем, что база 28 уничтожена в результате мощного взрыва. Предположительная причина взрыва – реактор базы. Вероятность диверсии или саботажа – 99,6%. По данным спутникового слежения, в квадрате базы на непродолжительное время останавливался катер, принадлежащий одной из организованных преступных групп. Возможно спасение уцелевших после катастрофы или эвакуация диверсионной группы. Катер прибыл на морской космопорт во время авианалета правительственных ВВС Орниды. По свидетельствам очевидцев, из катера вышли мужчины и женщина, и под угрозой уничтожения груза заставили капитана взять их на борт. Словесный портрет женщины соответствует описанию объекта. Портрет мужчины – предполагаемый контакт. Маршрут корабля выясняем. Капитан Лерга-307 красный, гриф «Жезл». Всем оперативным подразделениям. Отследить возможные маршруты, точки дозаправок, стоянок и сброса посадочных ботов яхты-прыгун. Регистровый Аркрайт 34955 Манерон. Владелец Гиллар Роид. При обнаружении принять меры к уничтожению объекта и объекта Прим. Полковник Теренбор шестой Сама планета Элдис была молодой имперской колонией и промышляла в основном полулегальными сделками с редкоземельными и тяжелыми элементами. Был еще наверняка рынок рабов и оружия, куда ж без этого. Но главное, судя по короткой справке бортового информатора, наличие довольно крупной базы имперских ВКС, где я надеялся оставить попутчицу и продолжить свой путь. Борт регистровый Аркроид 34955 Монерон. Мягким миукающим голоском ожило переговорное устройство. «Ваш коридор шесть, желтый, девятый рукав. Следуйте посадочным знаком». В сверкающей голубой дымке атмосферы тут и там ярко вспыхивали ярко-желтым светом посадочные знаки, отмечая границу посадочного коридора. Далеко в стороне, на разделе ночи и дня, в закатном квадранте сверкала огнями столица Элдиса Раиеда. Несмотря на сравнительную молодость колонии, Мир Элдис осваивался всего около трехсот лет. Столица была крупным мегаполисом со сложившейся инфраструктурой. Я надеялся, что мы достаточно оторвались от недоброжелателей и сможем спокойно добраться до военных. Мои размышления были отчасти прерваны кло. «Ты ничего о себе не расскажешь?» «Взаимно», — парировал я. «Но ты так лихо справился с роботом. Я вообще не думал, что это возможно». «Мир велик», — скромно отозвался я. «Но вообще, если честно, я просто NVNM. НВНМ». «НВНМ?» — нахмурилось Кло. «Что это такое?» Я засмеялся. Коротко глянул на девушку и, продолжая следить за указателями коридора, сказал. «Это мы так говорили еще во времена моего далекого детства. Человек в неправильном месте в неправильное время. Синоним внезапно и не спровоцированно возникших проблем». «Внезапно?» — развеселилась Кло. В общем, я просто летел пассажирским лайнером через Вигор, когда всем пассажирам предложили сделать прививку. Я, как последний придурок, поплелся в медблок, где мне дали вдохнуть слоновью дозу транквилизатора. Очнулся уже на койке в крепости. «А ты как там очутилась?» Клора смеялась. «Ну а меня тогда взяли за нарушение визового режима». «Да нет, ты меня или не поняла, или чего-то себе напридумывала». «Ну, конечно, турист, я так сразу и поняла». Случайно оказался на сверхохраняемой базе и вышел оттуда, словно пробка из бутылки, попутно уничтожив и крепость, и кучу людей. — А, ты об этом? — улыбнулся я. — Я же бывший офицер, служил в военной разведке. — Ого! — Да, а потом... — Потом вышел в отставку. Я помолчал немного и добавил. — С шумом. — Большим? — она вдруг заинтересовалась. — Да, — продолжил я без особой охоты. — Считаю, что повезло. А потом вот, летел на отдых, а попал. «Так-то. Теперь твоя очередь. Ты достаточно уверенно обращаешься с оружием и неплохо владеешь рукопашным боем, управляешь разной и явно не впервые видела останки боевого робота». Вместо ответа она немного помедлила, и я почти физически ощутил, как в ее голове замелькали варианты ответа. Она явно собиралась наврать к стрекороба, а я, в свою очередь, не собирался ей в этом потакать. «Нет-нет». «Если собираешься слить мне эхо прошлогоднего рассвета, то лучше не надо. Пустая трата времени», — пояснил я. «Если весь побег — инсценировка, то я твой враг, и без этого знаю о тебе все, что нужно знать. А если друг, то ложь не сделает нас ближе. Твое вранье имеет смысл только в одном случае». «Это в каком?» Она немного прищурилась и наклонила голову. «Если я полный кретин и, узнав твой секрет, сразу же побегу продавать тебя». Она удивленно отстранилась. Видимо, тайна представлялась ей такой ценной, что любой прохожий был готов выложить за обладание ею целое состояние. Не выпуская посадочные знаки из поля зрения, я мельком оглянулся на нее и неожиданно для себя рассмеялся, увидев ее оторопилое личико, словно у котенка, обнаружившего, что снег вокруг — это вовсе не парное сладкое молоко, а нечто ужасно холодное и вдобавок совершенно безвкусное. Продать безнаказанно? Можно только дешевую и простую тайну. Адюльтер, махинации с ценными бумагами и тому подобное. Если тайна достаточно серьезна, то любой, кто знает, мог знать, или просто стоял рядом с тем, кто мог знать, в лучшем случае не успевает понять, что же произошло, как оказывается на том свете. А уж продавец в первую очередь. Так что картина ясна, как божий день. Взяли меня, скорее всего, за то, что я подал тебе салфетку за обедом в кают-компании круизера. «Стало быть», — безжалостно добавил я, — «меня попытаются достать вне зависимости, узнаю я твой секрет или нет. Но мне кажется, я имею право узнать, за что именно меня собирались ухлопать и наверняка повторят попытку не раз». Температура вокруг обшивки повышалась, и автоматика закрыла камеры наружного обзора. Но доверия к чужой технике я все равно не испытывал, и поэтому продолжал контролировать поведение бота. «Я думала, у тебя будет другой аргумент», — проговорила Кло. «Какой?» — удивился я. «Что я вроде как спас тебя из рук подлых негодяев?» И не поворачиваясь, ощутил, как она согласно кивнула. «Так это неправда. В этой беготне ты вовсе не была багажом. А вот аргумент повесомей. Мне, например, было бы совсем неплохо знать, кто за тобой охотится. Хотя бы для того, чтобы избегать с ними встреч». клона секунду задумалась. Потом неожиданно спросила. «Слушай, а сколько ты стоишь?» Я улыбнулся. Легким движением подправил курс бота и, не оборачиваясь, произнес. «Если ты имеешь в виду мои земельные и прочие владения, то разочарую тебя. Нисколько». «Нет», — протянула она и коротко усмехнулась. «Я хочу знать, сколько стоят твои услуги». «Это смотря, что делать», — произнес я тоном умудренного жизнью работяги. «Ну, например, проводить меня до одного места». «Тоже не все так просто», — сказал я. «Например, если предположить, что ты известная всем грабительница банков, а проводить тебя надо в главное имперское хранилище, где каждая собака уже в курсе твоих планов и маршрута, так сколько?» «В смысле?» – переспросил я. «Сколько будет стоить проводить меня в главное имперское хранилище, где меня ждет каждая собака?» «Ну, знаешь», – я засмеялся. «Я, конечно, не самый законопослушный человек, но подрывать основу существующего порядка – это уже слишком» что мало других способов заработать. Ну а если не унималась Кло? Теоретически, уточнил я. Да. Но, учитывая сложность маршрута, я помолчал, можно назвать какую-нибудь сумму вроде 100 миллиардов, чтобы ты отвязалась, но назову другую. Сколько? С вызовом спросила она. 200 триста или наоборот, сумма пореальнее, вроде пары сотен миллионов. Кло явно вызывала меня на скандал. «Я хочу половину», — спокойно произнес я, еще раз подправляя курс. «Не прогадаешь?» Была в ее голосе какая-то скрытая угроза и торжество. «Нет», — коротко ответил я и пояснил. «Банк — это вряд ли. Ну, не похоже ты на грабительницу. Скорее на агента разведслужбы, причем оперативника. ловят тебя серьезно, если ты даже на своих коллег не рассчитываешь. А это значит, что знаешь ты нечто действительно интересное». — Надеешься продать этот секрет подороже? — язвительно произнесла Кло. — Я, может, и дурак, но не настолько, — возразил я. — Скорее всего, мной движет просто патологическая любовь к знаниям, в первую очередь, и к приключениям во вторую. — А если меня ждет смерть? — Тогда ты не умрешь, ведь я возьму половину. — Запомни, это ты предложил, — злорадно проговорила она. — Половину. — Но если только это не связано с государственными преступлениями. «Успокойся, не связано. Но я должна быть уверена, что ты не отступишь от условий договора. Клянись своей самой страшной клятвой». От напряжения голос ее звенел, словно натянутая струна. «За те дни, что мы провели вместе, эта девушка стала мне очень дорога. Так что я не особенно колебался, ввязываясь в очередную авантюру. Но что-то в ее голосе было такое, что я мысленно пообещал себе быть с нею рядом, даже если против нас встанет вся империя». Знаешь, в одной нашей очень мудрой книге сказано «Не клянитесь ни хлебом, ни солью, ни матерью вашей, ни отцом». Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». Остальное — от лукавого. Так что клятвы я давать не буду. А вот слово сдержу. Договорились? — устава спросил я. Так куда путь держим? Планета-центр, императорский дворец. Готовится переворот. И я могу остановить их, но только если прорвусь к главному информационному терминалу. «Все остальное — детали». «Вот это пассаж!» — обалдел я. «Там же охраны больше, чем микробов в мусорном баке». «Но я знаю несколько тихих тропинок». Я удивленно оглянулся на Кло. И было в ее облике столько торжествующего по-детски злорадного веселья, что я сдался. «Что у тебя с деньгами?» «Решил все-таки взять наличными?» — хихикнул Акло. «Нет», — терпеливо пояснил я. «Это дорогая операция. Нам нужны деньги. И много». Даже не могу назвать порядок суммы. Немного есть, она насмешливо улыбнулась. Ты позабыл про чемодан алмазов? Для безбедной жизни этого может и хватит, но для наших задач может и нет. Потом их еще надо реализовать и желательно легализовать. При этом наверняка будут потери. Не беспокойся, она загадочно улыбнулась. Это не проблема. Небольшой, но ухоженный космопорт был забит в основном транспортными кораблями. Рудовозы, лихтеры и даже древние крейсеры, переделанные для гражданских нужд. Площадка, отведенная нам под посадку, находилась как раз на уровне рубки одного из них. Нас еще раз жестко тряхнуло, когда опорные стойки встали на посадочную платформу, и катер мягко двинулся вниз, потом в бок и стал уже окончательно. «Ну что, пошли потихоньку?» «Да», — согласилась Кло, «пора двигать». Движимой скорее любопытством, чем предчувствием, я вновь включил камеры внешнего обзора. «Кло, стоять!» Кло, уже готовая нажать рычаг шлюзового блока, остановилась как вкопанная, а потом одним движением подскочила ко мне. «Что?» «Смотри. Но ведь никого нет. Ты что, медленно соображаешь?» «Вот именно. Никого. Ну? Космопорт, стояночный горизонт, обслуга, матросы, торговцы, полиция. Десятки, если не сотни людей. Ты хоть одного видишь?» «Ну, может, карантин?» — спросила она неуверенно. «Аварийный выход! Быстро!» — заорал я. «Да катапульта размажет нас по потолку в брызги!» На размышления оставались секунды, и я неожиданно вспомнил, что вдоль бортов шлюпки шло кольцо аварийных рулей, а, попросту говоря, реактивных дюз. А я так хотел остаться законопослушным гражданином. Парковочная блокировка уже закрыла на замке крышки всех пультов. Ударом кулака я разбил одну из них в дребезги, до упора вдавил клавишу запуска аварийных компенсаторов курса и резко крутанул штурвал. Тут же изо всех дюз по периметру бота вырвались мощные потоки пламени. Наскачнуло, и все видимое пространство ангара заволокло дымом. Теперь бежим. едкий и липкий дым был настолько густым, что вытянутая рука была видна только до локтя. Но это было нам как раз и нужно. Как маленькую девчонку я тащил за руку Клоу. А она несла чемодан. Звуков вокруг было предостаточно, и эхо-картина помещения была достаточно ясна. Стараясь не дышать едкой горью, мы проскочили один из сегментов, скроенного словно гигантский бублик ангара, в центре которого располагалась посадочная шахта. Потом служебный коридор, пыльная громыхающая лестница и тяжелая скрипучая решетка вент шахты под толстым слоем жирной грязи. Проплутали мы долго а в итоге вывалились из люка воздухозаборника где-то за городом. Была ночь, и огни космодрома за спиной сияли резким голубоватым светом. И словно на контрасте, чуть дальше и левее, переливались всеми цветами радуги огнироеды. В этом городе шла бурная ночная жизнь. И это было хорошо. А проблем-то всего у нас было продать на 2 миллиарда бриллиантов, обзавестись новой внешностью, документами и пристойным транспортом. По сравнению с этим... Перспектива двадцатикилометровой пешеходной прогулки ночью по незнакомой планете была просто пустяком. Угадав мои мысли, клоли легонечко подтолкнула меня локтем. «А?» Я с трудом оторвался от любования ночными огнями. «Там дорога». Клод ткнула рукой куда-то в сторону. Почти точно сзади виднелась реденькая цепь огоньков, время от времени разрываемая проносящимися над ней яркими огнями. И до нее было явно ближе, чем до города. Подсаживать двух ночных путников никто не спешил. Мы прошли около трех километров, как внезапно в ночи вспыхнули мощные фары, осветившие нас с головы до ног, и рядом мягко опустился тяжелый экипаж. Из-за яркого света, бившего нам прямо в лицо, ничего не было видно. Только негромко щелкнули две двери, и блик от дорожных огней скользнул по одной из них. — Эй, козлы, чемоданчик бросьте! — ленивый говорок, уверенный в своей безнаказанности голос — Чего-то подобного я и хотел. Две грязные фигуры с ярко-блестящим металлическим чемоданчиком. Приличный гражданин вряд ли остановится. Я дождался, кого хотел. Ублюдка, готового отнять мое добро и вдобавок отягощенного машиной. Стрелять я не хотел, поскольку ходить пешком уже надоело. Оставив в покое мощный элеган, висевший у меня в кобуре, я боковым движением выпал из полосы света и мощным прыжком метнулся в сторону машины. Смутный силуэт, говорившего с нами, только успел развернуться в мою сторону, как его шея, тихо хрустнув, перестала быть связующим звеном между головой и телом. Увернувшись от оседающего тела, я занырнул в салон и в три коротких тычка вырубил остальных, ориентируясь на тепловые силуэты их тел. И точно так же, но уже в обратном направлении, выкатился из салона. Только-только я собирался объявить начало разгрузки-погрузки, как в мою сторону что-то начало движение. То, что я сделал, иначе, чем предчувствуем, я потом объяснить не смог. А тогда... Тогда я просто откинулся спиной на бетон, пропуская туманное нечто над собой. И единственное, что успел сделать, так это ударом ноги в перевороте снизу по дуге изменить его полет так, чтобы оно врезалось в покрытие дороги. И не меняя положение, то есть почти лежа на животе, я буквально выстрелил в него ногой. Затем, перекатившись немного в сторону, я развернулся и привстал, чтобы встать лицом к противнику, когда моя левая рука рефлекторно отбила чего-то там, и я получил страшный удар в живот. Резкий и хлесткий, он буквально потряс все мое несчастное тело до кончиков волос и отбросил в сторону. Из последних сил я поднялся на ноги, только что смог перехватить встречным движением летящий в меня удар и, рванув на себя, встретил летящее тело Дайген Камацу. Таким ударом я в свое время от избытка молодой дури крошил тротуарные плиты. Неудивительно, что мой неведомый доброжелатель улегся у моих ног. Я только собирался шагнуть в сторону, как дикий крик Кло «Добивай!» вошел мне в мозг, словно раскаленная спица. И уже почти не соображая, что делаю, на вбитых кивилгаром рефлексах я выбросил вперед ладонь с растопыренными пальцами. Горло само, без участия головы, пропело слово. Не доводя до противника сантиметров десяти, я резко дернул кисть назад, стряхивая с пальцев слезу -мо. В том месте, где только что была моя рука, возник оранжевый полупрозрачный шар с багровой точкой в центре. В ту же секунду он лопнул ослепительной вспышкой, оставив только запахи и звуки. Как Кло выбрасывала тела из машины и втягивала меня туда, сколько и куда мы ехали, я почти не помню. Все тело болело, словно меня выстирали в стиральной машине и вдобавок отжали, а в глазах плавала жирная зеленая клякса. Через какое-то время, когда я частично восстановил контакт с окружающим миром, обнаружил, что мы никуда не едем, а стоим с выключенными огнями в темном городском закоулке между двух глухих стен. Я подвигал шею. Нормально вроде. Помассировал руками. «Черт, больно?» «Ну, как говорил мой первый инструктор, если вам больно, значит вы живы». «Ты как?» — участливо спросила кло «Я думаю, фарш из мясорубки чувствует себя лучше. А что это было?» проскрипел я непослушным горлом. «Алианин», — ровно и сухо ответила Кло. «Алианин?» — повторил я, пробуя это слово на языке. «И чего ж он такой крутой? Нормальный человек от первого же удара лежал бы в могиле. А бьется, как больно!» — я вновь закряхтел от сдерживаемой боли. «Ты что, ничего не слышал о алианах?» — тихо спросила Кло. «Было в ее голосе нечто, заставившее меня повернуться к ней» и попытаться через заливающие все поле зрения зелень разглядеть ее глаза. Ничего естественного я не увидел, и вновь вернулся к прежнему положению. «Нет, как можно равнодушнее», — сказал я. «Такие крутые бойцы». Я услышал, как она хмыкнула. «Они вообще не люди», — монотонно начала она. «Это теплокровные насекомые, практически полная регенерация менее чем за полчаса, нейромедиаторы отсутствуют». «То есть скорость реакции выше, чем у человека?» уточнил я. Ага, неторопливо и скучно, подтвердила она, а еще показатель гамо. Это что за зверь? Сколько своих весов поднимает обычный человек? Ну, неуверенно, начал я. Собственный вес должен поднимать как минимум. Собственный? Она рассмеялась. Еще одна дыра. Непонятно по какому поводу, сказала она и продолжила. Нормальный человек в среднем поднимает 0,65 собственного веса. Это и есть показатель гамма. Только у гатрийцев он достигает 1,9. Но на то они и готри Потомственные солдаты с рождения до смерти тренируются и воюют. У расы Маранион этот показатель около 0,12. Но они сами большие и тяжелые. Тут все понятно. А у расы Алиан около 9, в зависимости от специализации. Если ты, тут она, судя по звуку, развернулась ко мне, и вправду служил в вооруженных силах, кто должен был слышать о них хотя бы раз. «Может, я ксенофоб», — сварливо отозвался я. Тогда тем более торжествующе произнесла Кло. «Ведь мы, я имею в виду нашу империю, столкнулись с ними примерно 300 лет назад и с тех пор почти непрерывно воюем. Правда, вздохнула она сейчас перемирие, но совсем недавно». «А кто кому надавал?» — с неподдельным интересом спросил я. «Почему ты спросил?» Она с любопытством склонила голову. Но ты же сказала перемирие, а оно случается обычно после крупного кровопускания. Мы выпихнули их из своего сектора и, по слухам, собираемся к ним в гости. Но гордись. Ты, насколько я знаю, первый, кто убил Али голыми руками. Из этого как-то следует, что я принадлежу к твоим врагам? Клоу немного помедлило. Из этого ничего не следует. Просто слишком много несообразностей. Ты кое-что знаешь такое, чего знать в принципе не мог. И наоборот, не имеешь представления о самых примитивных вещах. А техника боя, которой ты владеешь, вообще ни на что не похожа. Опять же, алиянина ты сжег таким импульсом, что любой боевой маг удавился бы от зависти. Такие штуки у них делает, ну, может, один из тысячи. — И? — Да в общем ничего, кроме того, что недоверие в нашей ситуации недопустимо. — Ты знаешь, самое смешное, что я тебя почти не врал. И в разведке служил. «И в отставку вышел не по своей воле усмехнулся рэ но у нас об былиананах не знают только обыватели и рабочие им просто не интересно или всех остальных эта информация открыта так это у вас протянул я усиленно разминая шею а у нас у вас это где настороженно спросила кло если ты такая умная то наверное должна знать где-то около трех циклов назад ничего не происходило с вашими инфоканалами Я имею в виду трансфертные линии. Например, на ободок, усунь. «А откуда ты нахмурилась, Кло? Подожди, подожди. Так ты хочешь сказать, что ты из вселенной Ободок? Но ведь материальный обмен невозможен. Ничего я не хочу сказать, прервал её Рэй. Просто сам не знаю. Планета, где все началось, где я, кстати, родился и прожил почти всю жизнь, находится в в створе главного канала. А может, в этой вселенной а может нет. Там некие уроды зацепились за него и уже собрались устроить локальный конец света, как я свалился им на голову и все испортил. Ну, взорвал эту установку к чертовой матери. Но там был со мной один парень, кстати, тоже издалека. Так вот, перед самым взрывом он посоветовал воспользоваться кольцом. Сказал, что это нечто вроде парашюта. И выкинул этот парашют меня не куда-нибудь, а на другую планету, да еще в черт знает когда и в чужое тело, каковое и ношу. Я окинул себя гордым взглядом. А потом? Экая ты любопытная. Ладно, все равно эти подробности моей биографии напортить мне никак не смогут. Потом была уже другая война, и снова мне пришлось лечь на мину, только я так понимаю, что это было устройство для мгновенной переброски в пространстве. В общем, я его снова взорвал, но за секунду до этого, а может меньше, устройство начало работать. И я, не дожидаясь, пока это чертово подземелье осыплется мне на голову, Метнулся в ворота. Все-таки шанс. И вновь мне повезло. Я выжил. Потом еще одна война. А с нее уже, как нормальный человек, сначала контрабандой в пищевом холодильнике, превращенном в морг, а потом просто пассажиром. До встречи с тобой. «Не сходится», — возразила Кло. «Где тогда ты так хорошо научился драться? Откуда знаешь языки, нашу технику? Откуда, наконец, боевая магия?» «Ну, насчет драться все просто. Мы воюем с начала времен». Моя семья — это минимум пятнадцать-двадцать поколений воинов. Плюс я уже говорил специфика службы. Ты меня вообще слушаешь? Пятый раз, повторяю, военная разведка. А с кем воюете? Да так, в основном сами с собой, — усмехнулся рай Живучие. Что да, то да. И с техникой вашей не секрет. Случилось мне как-то раздобыть симпатичные такие таблеточки. Ары на газ дего. Выдохнула Кло, и глаза ее странно блеснули. Чего ты там сказала, я не понял. Хозяин этого зелья называл называли Каинаони Вонхас, или Ингал-1, быстрая память. Но таблетки высший класс. Глотаешь, и привет, куча информации уже в голове. Одна была с языками. С какими? Торговый, то есть Ингал-2 и 1, дворцовый и Гатри. Другая по оружейным системам кораблей, причем не устройство, а только управление и еще много чего. «Сколько же ты их съел?» с ужасом спросила Кло. Сначала одну, потом еще четыре. А сколько всего было? Пять. А что еще? Ты знаешь, я помедлил, даже толком не знаю. Просто чертежи, какой-то механизм. Правда, чертежей до да черта. Тысяч пять страниц. Еще какая-то мура. До сих пор не разобрался. Как не свихнулся-то? Сам удивляюсь. Может, потому, что у меня почти абсолютная память. Ну ты герой, улыбнулась Кло. Видел бы тебя мой дядя Агло. Что за дядя? Еще познакомишься. Она загадочно ухмыльнулась. Ну-ну. А чего мы стоим, кстати? Наконец опомнился я. А куда тебя полудохлого тащить? А я уже вроде и ничего. Я подвигал плечами и рефлекторно скривился от острой боли. Не первый сорт, но и не брак. Но пока сойдет. Я, конечно, не алианин, но восстанавливаюсь тоже быстро. Я окинул внутренним взором свое тело. Наполненное с некоторого времени драконией кровью, оно действительно на редкость быстро регенерировало. Сломанные ребра срослись, а повреждения внутренних органов напоминали о себе лишь едва чувствительным зудом. «Тогда я жду твоих предложений». «Предложение одно», — я подумал. Не напрягая полицию, медленно и спокойно ползем обратно в космопорт. «Да там сейчас полиции столько», — возразила Акло. «И все равно», — непреклонно продолжал я. Если они нас ждали, то наверняка знают, что за груз у нас с собой. Поэтому реализовывать бриллианты здесь глупо. Все равно, что выйти на центральную площадь. Стало быть, надо двигать отсюда. И причем тихо. А как? Растерянно спросила Кло. Способов много. Моя идея заключалась в том, что любой крупный объект, и космопорт в том числе, производил многие тонны мусора. И их надо вывозить. Соответственно, есть машины, которые туда, на территорию порта, попадают. И мне, честно говоря, не очень верилось, что мусоровозы будут досматривать. Так и получилось. Мусорная свалка космопорта нашлась быстро. Да она и не пряталась. Огромное поле, щедро усыпанное отходами, задумчиво чадило жирным смрадным дымом и воздух совсем не освежало. В одной из титанических мусорных куч упокоилась отнятая у бандитов машина, а мы залегли у дороги в ожидании транспорта. Мы дождались очередной машины и просто занырнули в пустой бункер. Ужасная вонь и отвратительного вида слизь добавили нашей многострадальной одежде окончательный шик. И вылезли мы из мусоровоза уже в таком виде, что, наверное, можно было спокойно идти через главный вход. Боюсь, нас не то что полиция, родные мамы не признали бы. Тем не менее, в силу врожденной скромности, мы очень тихо просочились на бортлайнера, шедшего без остановок в порт Нера.